Глава двадцать седьмая. Легенды о морской стихии. О волны взморья в белой пене, у берегов страны Иса, когда бы они цветами были, я, завернув, послал бы в дар тебе. Принц Аки. Прилив возвращающихся душ. В последний день праздника мертвых Абон море покрыто бесчисленными сюребуны, лодки душ умерших, поскольку в этот день, называемый Хотокеуми, что означает «море Будды» или «прилив возвращающихся душ», души умерших снова возвращаются в свой мир духов. Море сверкает огоньками, зажженными для усопших, и над волнами слышен шепот, переговаривающихся бесплотных теней. Ни одной живой душе в голову не придет выйти в море в обществе таких священных гостей, потому что море в ту ночь принадлежит мертвым. Они совершают свой долгий путь в царство, где всеми правит эмао. Однако иногда случается, что какое-то судно не успевает зайти в порт до того, как в путь отправляются кораблики душ умерших, и в таких случаях мертвые восстают из бездны, тянут свои руки и умоляют, чтобы им дали черпаки. Моряки исполняют эту просьбу, но дают душам черпаки без дна, ведь если они дадут мертвецам целые черпаки, злобные духи воспользуются ими, чтобы утопить судно. Урасима Таро В час, когда туман затмит солнца весною только выйдя на берег в бухте Сминоя, посмотрю, как челн на рыбачий по волнам плывет, древнее сказание в памяти встает. Песня, воспевающая Урасиму из Мизуноя. Перевод глускиной Легенда о Урасиме, пишет профессор Чемберлейн в книге «Японская поэзия». Одна из древнейших в японском мифотворчестве, и ее следы можно найти даже в официальных анналах Японии. В современной версии, которую мы приводим ниже, «Страна вечной молодости и лета», запечатленная в японской эпической поэме «Мальчик-рыбак Урасима», предоставлена в виде Дворца Дракона. Профессор Чемберлейн пишет, «Слова о «Дворец Дракона» по-японски звучат как «рюгу», или, точнее, рику что схоже с японским произношением названий «островов», которые мы называем «нанцей», по-китайски «люку». И существует предположение, что дворец дракона может быть ничем иным, как прихотливым названием, данным каким-нибудь потерпевшим кораблекрушение путешественникам на этих солнечных южных островах, население которых до сих пор отличается от своих японских и китайских соседей, своим пристрастием к драконам как в живописи, так и в архитектурных украшениях. В Мангесю есть одна поэма, которая подтверждает это предположение, ведь в ней говорится, что апельсин впервые был привезен в Японию из страны вечной молодости и лета, лежащей на юге. Уросима матара и черепаха Однажды Уросима матара живущий в маленькой рыбацкой деревне Мидзуное, что в провинции танга отправился на рыбалку. Так случилось, что он поймал черепаху, и поскольку говорят, что черепахи живут много тысяч лет, рассудительный урасима выпустил ее обратно в море он снова насадил наживку на крючок и начал ждать когда клюнет рыба но клева не было лишь морские волны тихо облизывали его леску солнце припекало и в конце концов урасима заснул он спал недолго и вдруг услышал как кто то зовет его по имени урасима урасима Это был такой приятный мелодичный голос, что рыбак встал в своей лодке и оглядывался по сторонам, пока не увидел ту самую черепаху, которую он по доброте душевной отпустил обратно в море. Черепаха, умеющая говорить, вежливо поблагодарила Урасиму за его доброту и предложила отвезти его в Рюгу или во дворец дракона. Приглашение было с готовностью принято, и, взобравшись на спину черепахи, Урасима заскользил по морской поверхности с невероятной скоростью, и, что любопытно, его одежда оставалась совершенно сухой. Во дворце дракона, повелителя моря Когда Урасима и черепаха прибыли во дворец дракона, на навстречу им вышли придворные – красный лещ, камбала, морской язык, каракатица. Сердечно поприветствовав Урасиму и выразив свою радость, бассалы повелителя моря перепроводили рыбака во внутренние покои, где находились дочь дракона, прекрасная принцесса Отохими и ее фрейлины. Принцесса была одета в роскошный наряд с золотыми переливами, словно солнечные лучи играют в морской волне. Отохими объяснила, что приняла улик черепахи чтобы проверить доброту юного рыбака. Урасима успешно прошел это испытание, и в награду за его добродетель – Она предлагает Урасиме стать ее женихом в стране вечной молодости и лета. Урасима смущенно принял великую честь, который был удостоен. Не успел он договорить, как появилось много рыб. Они одели его в длинные парадные одежды, а на плавниках внесли большие коралловые подносы с редкими деликатесами. Затем счастливая пара выпила свадебную чашку саке, А в это время несколько рыб играли веселую музыку, другие пели, а многочисленные рыбы с серебряной чешуей и золотыми хвостами выплясывали странный танец на белом песке. Когда празднества закончились, Атахимия показала своему мужу все чудеса дворца своего отца. Самой удивительной оказалась страна, где все времена годы были представлены вместе. Сравните легенду сон Сея в главе 7. Глядя на восток, Урасима видел сливовые и вишневые деревья в цвету, с ярко-крылыми бабочками, порхающими над ветками, и на расстоянии казалось, что розовые лепестки и бабочки вдруг превращались в волшебную песню соловья. На юге он видел деревья в их летнем великолепии и слышал нежное пение сверчка. Глядя на запад, он видел осенние клёны с пожаром ветвей. И если бы Урасима не был скромным рыбаком, он мог бы вспомнить следующие поэтические строки. Осыпаясь, где их не видит никто, горных клёнов, багряные листья уже стали вечерней парчой. кинацура -юки. Действительно, это была расшитая парча, поскольку, когда Урасима посмотрел на север, его взору пристали огромные заснеженные пространства, а большой пруд был покрыт льдами. Все времена годы существовали одновременно в этой прекрасной стране, и природа предстала в бесконечном разнообразии своей красоты. Пробыв во дворце дракона три дня и увидев много чудесных вещей, Урасима вдруг вспомнил о своих старых родителях и ощутил сильное желание повидаться с ними. Когда он пошел к жене и сказал ей о своей тоске по дому, Атахимия зарыдала и попыталась убедить его остаться еще на один день. Но Урасима был тверд в своем решении. «Я должен уйти», — сказал он, — «но я оставлю тебя только на один день. Я вернусь обратно, моя дорогая жена». Возвращение Урасимы домой Прощаясь, Отохиме дала мужу подарок на память об их любви. Это был ларец Таматепако. Отохиме велела Уросиме ни в коем случае не открывать его. урасима пообещав исполнить ее волю, попрощался и, взобравшись на большую черепаху, скоро оказался в своей стране. Но напрасно искал он дом отца. Даже и следа дома не смог он найти. Дом исчез, только маленький ручеек остался. Весь озадаченный... Урасима спросил об этом у какого-то прохожего и узнал от него, что рыбак по имени Урасима Тара ушел в море 300 лет тому назад и утонул, а его родители, братья и ее внуки уже давно лежат в земле. Урасима вдруг вспомнил, что страна-повелителя моря была волшебной страной, где один день равнялся 100 годам на земле. Мысли Урасимы становились все мрачнее, ведь все, кого он любил на земле, были мертвы. Тут он услышал плеск моря и вспомнил прелестную Атахиме и страну, где красота всех времен года была представлена одновременно. Страну, где у деревьев листья изумрудно-зеленые, а ягоды рубиновые. Страну, где рыбы носят длинные одежды, танцуют, поют и играют на музыкальных инструментах. Шум моря становился все громче в ушах у Росимы. «Конечно же, это Атахиме зовет его». Но вход не открывался перед ним, не появлялась любезная черепаха, готовая везти его туда, где его ждет любимая жена. «Ларец! Ларец!» — воскликнул Урасима. «Если я открою таинственный подарок моей жены, он сможет указать мне дорогу!» Урасима развязал красную шелковую нить и немедленно открыл крышку ларца. Вдруг оттуда вылетело маленькое белое облако, слегка помедлило и полетело над морем. Но обещание было нарушено, и Урасима из привлекательного молодого юноши превратился в немощного, покрытого морщинами старца. Он пошатнулся, ветер развевал его седые волосы и бороду. Урасима посмотрел на море и упал замертво на берегу. Профессор Чемберлейн пишет, «Могильный камень Урасимы вместе с его удочкой, ларцом, подаренной ему дочерью дракона, и двумя камнями, считающимися драгоценными, до сих пор выставлены в одном из храмов Канагавы». Страна утренней свежести. Чосэн – страна утренней свежести, так в старину называли Корею. Но как ни поэтично такое название, оно, тем не менее, совершенно не соответствует действительности. На заре своей истории эта страна была разделена и вела междоусобные войны, а позднее ее покой нарушался вторжениями армии Китая и Японии, не говоря уже о мелких военных конфликтах с другими странами. Конечно, в сегодняшней Корее есть трогательный покой, но это покой давно побежденный и преследуемый гонениями нации. Теперь она держится Японией, независимо от того, сумели корейцы восстать из рабства и вернуть свою прежнюю дерзость, которая в одно время была столь выдающейся чертой ее северных народов, или нет. В древние времена Корея попала под чары цивилизации Китая, и она преследует ее народ до сегодня. Япония заимствовала у Кореи то, что Корея заимствовала у Китая. Япония в конечном итоге превратилась в мировую державу с прогрессивным мышлением и с энергичными действиями, потому что начала заимствовать с Запада, когда уже исчерпала все, чему ее могли научить Корея и Китай, в то время как Корея оставалась безнадежным примером застоя. Когда Японии удалось убедить Корею, что только она одна может быть ее путеводной звездой, пришли русские, подобно вору в ночи, и установили военный аванпос при граничном городе винзы на реке Ялу. В результате разразилась русско-японская война, и Корея стала колонией Японии, экспериментальной площадкой для социальных и политических реформ. Япония долго ждала Корею. Возможно, она нашла ее, в конце концов, не столь непокорной и мятежной страной, но действительно страной утреннего покоя. Корея в прошлом способствовала становлению величию Японии в познании и заимствовании религии, искусства и литературы Китая. Теперь настала очередь Японии перейти на помощь доверенной до обнищания стране, и если страна утреннего покоя объединится со страной восходящего солнца, в ее новых владениях наступит мир и процветание. Вот что пишет профессор Лонгфорд в своей книге «История Корея о вторжении императрицы Дзингу. Доктор Аста презрительно отвергает это как миф, но ведь этот миф основан на двух бесспорно исторических фактах. Во время рассматриваемое вторжение в Японии действительно правила императрица – женщина решительная и действительно не без способностей, и произошло не одно, а несколько вторжений Японии в Корею, хотя позднее японцам уже не сопутствовал тот неизменно триумфальный успех, который приписывают императрица Дзингу. Ниже мы приводим колоритную легенду о первом вторжении Японии в Корею. Драгоценности прилива и отлива Однажды ночью императрица Зинго, спавшей в своем шатре, приснился странный сон. Ей снилось, что пришел к ней дух и рассказал о чудесной стране на западе, в которой полно сокровищ из золота и серебра, стране ослепительной, прекрасной, словно красивая женщина. Дух поведал ей, что название этой земли Чосэн – страна утренней свежести, Корея, и что она может принадлежать Японии, если императрица выступит с войском и завоюет эту богатую страну. На следующий день императрица дзингу рассказала сон своему мужу, но император, человек беспристрастный и прозаичный, не верил с нам. Тем не менее, поскольку его жена настаивала на том, что ему казалось глупой затеей, он вот поднялся на высокую гору, но, посмотрев в сторону заходящего солнца, не увидел никакой страны на западе. Когда император спустился с горы, он заявил жене, что ни в коем случае не даст согласия на завоевание страны, которая существует только в буйной фантазии императрицы. Но боги разгневались на императора, и вскоре после того, как был оглашен запрет, он пал на поле брани. Подарок дракона, повелителя моря. Став единовластной правительницей, императрица Зингу твердо решила идти в ту страну, о которой узнала во сне. Но поскольку она была решительно настроена на великие завоевания, то обратилась к духу гор и попросила дать ей бревно и металл для своих кораблей. Дух полей дал ей рис и другое зерно для ее армии, а дух трав подарил пеньку для канатов. Бог ветра благосклонно отнесся к ее плану и пообещал попутного ветра для кораблей, идущих в Корее. Все духи оказались согласны замыслам императрицы, кроме Иссоры, духа морского побережья. Иссора был ленив, и когда он, наконец, появился морскими волнами, то предстал перед императрицей не в полном великолепии. Небрежного бога украшали илл, ракушки и морские водоросли. Увидев это, императрица велела ему пойти к своему повелителю-дракону и попросить, чтобы он дал ей драгоценности прилива и отлива. Иссора повиновался, нырнул в воду, предстал перед драконом-повелителем моря и передал ему просьбу императрицы Дракон достал из ларца драгоценности прилива и отлива, положил их в небольшую морскую раковину и велел Иссоре быстро вернуться к императрице Дзингу с этим дорогим подарком. и Иссора вынырнул из дворца повелителя на поверхность моря, и императрица Зингу положила драгоценности прилива и отлива себе в пояс. Путешествие Теперь, когда императрица стала обладательницей драгоценностей прилива и отлива, она построила и спустила на воду три тысячи кораблей, и на десятую луну начала свое долгое путешествие. Не успела ее флот отдалиться от берега, как начался такой сильный шторм, что суда бились друг от друга, и, вероятно, Пошли бы на одном море если бы не дракон, который призвал огромных морских чудовищ отправиться спасать императорский флот. Некоторые из них везли корабли на своих огромных спинах, другие толкали корму кораблей головами. И так, двигаясь сюда по бурному морю, они вынесли их обратно к берегу. Могущие рыбы-драконы помогали, таща суда на буксире с удивительной скоростью, взяв в рот корабельные тросы. Как только шторм утих, морские чудовища и рыбы-драконы исчезли. Помощь драгоценностей прилива и отлива. Наконец, императрица Зингу и ее армия увидели на горизонте неясные очертания далеких гор Кореи. Приблизившись к берегу, они обнаружили, что вся корейская армия с боевыми кораблями, готовыми к спуску в море, стоит у берега в ожидании команды к бою. Как только корейские дозорные заметили японский флот, они подали сигнал к выступлению, и первая линия боевых кораблей бросилась в атаку. Императрица стояла, наблюдала за происходящим с невозмутимым спокойствием. Она знала, что победа или поражение японской армии в ее власти. Когда суда корейцев подошли ближе к японскому флоту, она бросила в море драгоценности отлива. Сразу после того, как драгоценности отлива коснулись воды, начался отлив, вода опустилась до самых килей корейских кораблей, и они сели на мель. Корейцы, не подозревая никакого колдуства и полагая... что они сели на мель из-за обычного спада воды и что японский флот тоже станет жертвой отлива, попрыгали со своих судов и побежали по песку. Тогда японские лучники натянули тетиво, и огромное облако стрел полетело в воздух, убивая сотни корейцев. Когда корейцы приблизились уже совсем близко к японским кораблям, императрица Дзингу бросила в воду драгоценности прилива. В тот час же нахлынула огромная волна, уничтожив почти всю армию Кореи. Теперь японцы могли беспрепятственно высадиться на берег и захватить всю страну. Корейский монарх сдался, а императрица Дзингу вернулась на родину с кораблями, нагруженными шелками и драгоценными камнями, книгами и картинами, тигринными шкурами и изысканными нарядами. Драгоценности приливы отлива, брошенные в воду императрицей, недолго лежали на морском дне. и Иссора поспешил собрать их и отнес назад дракону, повелителю моря. Принц Одзин Вскоре после своего возвращения императрица Дзингу родила сына, которого нарекли Отзином. Когда Отзин подрос и стал красивым и умным мальчиком, его мать рассказала ему о волшебных драгоценностях прилива и отлива и выразила желание, чтобы ее сын завладел ими, ведь тогда он сможет принести Японии почет и славу. Однажды главный министр, которому, судя по слухам, исполнилось уже 360 лет и который был на службе не менее чем у пяти микада Взял Отзина с собой на императорский военный корабль. Корабль с парусами из золотого шелка снялся с якоря и заскользил по морю. Главный министр громким голосом позвал дракона, повелителя моря, и попросил его дать юному Отзину драгоценности прилива и отлива. В тот же миг волны вокруг корабля вспенились. И с громоподобным рыком появился сам повелитель водной стихии, голову которого вместо шлема украшало наводящее ужас чудовище. Потом из воды выплыла огромная морская раковина, в глубине которой сверкали драгоценности прилива и отлива. Отдав драгоценности и сказав напутственную речь, дракон-повелитель моря вернулся в свое зеленое подводное царство. Убийство морского змея По книге «Легенды и фольклор Древней Японии» Городана Смита Орибе однажды оскорбил великого правителя Ходзио Токотоки и поэтому был отправлен в изгнание на остров Камисиму, остров богов, один из островов группы Оки. Он был вынужден расстаться со своей прекрасной дочерью Токое, которую сильно любил. В конце концов, Токое больше не могла выносить разлуку с отцом, решила его отыскать и поэтому отправилась в долгое путешествие. Прибыв в город Акасаки в провинции Хоки, с побережья которого в ясный день можно было видеть острова Оки, она стала просить рыбаков перевести ее на эти острова. Но рыбаки лишь смеялись на такое, убеждая отказаться от такого глупого намерения и вернуться домой. Девушка, однако, не послушалась их совета и с наступлением сумерек села в самую легкую лодку и с помощью попутного ветра и собственного упорства храбрая девушка, до одной из скалистых бухт на островах Оки. Той ночью такое крепко спала, а утром, наскоро перекусив, начала расспрашивать встретившегося рыбака, где можно найти отца. «Никогда не слыхала об этом Оребесиме», отвечал ей рыбак. «Но если он действительно был изгнан, я умоляю тебя прекратить поиски, иначе навлечешь смерть на вас обоих». В следующую ночь опечаленное такое провела у алтаря Будды на территории одного из храмов, но вскоре ее сон был прерван хлопками в ладоши. По синтоистской традиции перед молитвой сначала нужно хлопнуть в ладоши два раза. И взглянув из-за алтаря, она увидела плачущую девушку в белой одежде и стоящего рядом с ней монаха. В тот момент, когда монах собрался уже столкнуть девушку со скалы в внизу морские волны, то Коя выскочила из своего укрытия и схватила ее за руку. Монах объяснил, что именно в эту ночь, 30 июня, бог-змей по имени Йофаненуси требует, чтобы ему каждый год в жертву приносили юную девушку, и если этого не сделать, то божество разгневается и вызовет ужасные бури. «Добрый господин», — сказала такое, — «я рада, что могу сохранить жизнь этой бедной девушки. Я с радостью займу ее место. В моем сердце глубокая печаль, потому что я не смогла отыскать своего отца. Передайте ему это письмо с прощальными словами любви». Сказав это, такое надела белые девичьи одежды и, помолившись образу Будды и зажав в зубах небольшой кинжал, прыгнула в бурное море. Она погружалась в освященную светом луны воду, пока не оказалась перед громадной пещерой, где увидела небольшую статую ходзи того самого правителя, что отправил ее отца в изгнание. такое Коя собралась было привязать эту статуэтку себе на спину и подняться на поверхность, как из пещеры выползла огромная белая змея со зломно сверкающими глазами. Такое, поняв, что это существо и есть тот самый Йофун нуси выхватила кинжал и ударила божественного змея прямо в правый глаз. Такой неожиданный отпор заставил змея отступить в пещеру, Но храброе такое последовало за ним и ударила кинжалом еще раз, на этот раз самое сердце. Йофун Энуси, ничего не видя перед собой, качнулся вперед, потом, издав вой боли, рухнул замертво на дно пещеры. Пока на дне происходили эти события, на скале монах и девушка смотрели на то самое место в волнах, где исчезло такое, и горячо молились за упокой ее несчастной души. Но посреди молитвы они увидели, как такое выныривает на поверхность, таща за собой статуэтку и какое-то громадное, похожее на рыбу существо. Монах поспешил на помощь такое, вытащил ее на берег, водрузил статуэтку на камень и достал из воды тело белой морской змеи. В должное время об этой замечательной истории донесли Тамиоси, повелителю острова, а он, в свою очередь, рассказал о странном приключении правителю Ходзе-Токотоки. В то время Токотоки уже некоторое время страдал от болезни, которая не поддавалась лечению самыми учеными-лекарями. Однако было замечено, что правитель стал поправляться в тот самый час, когда его статуэтка, которая была проклята и брошена в море каким-то изгнанником, была возвращена на землю Такое. Как Тойко Ходзио Токотоки узнал, что смелая девушка доводится изгнанному Аребе Симе дочерью, он немедленно повелел ему вернуться домой, где тот с тех пор и жил в мире и счастье со своей дочерью. Дух меча Однажды вечером к мысу Фудо причалила Джонка, и когда были закончены все необходимые для ночевки приготовления, капитан по имени Тарада и его команда уснули на палубе. Около полуночи Тарада был разбужен необычным грохотом, как казалось, доносящимся с дна моря. Посмотрев в сторону носа Джонки, капитан увидел прекрасную девушку, одетую в белое, от которой исходило ослепительное сияние. Когда Тарада, разбудив свою команду, приблизился к девушке, то сказала «Мое единственное желание — снова вернуться в мой мир!» Произнеся эти слова, девушка исчезла среди волн. «На следующий день...» Тарадо сошел на берег и стал расспрашивать жителей деревни амакура не слышали ли они что-нибудь об удивительной девушке, от которой сходит фосфорическое сияние. Один из деревенских жителей ответил так. «Мы никогда не видели девушку, какую ты описал, но вот уже некоторое время нас беспокоит грохот, исходящий со стороны мыса Фуда». И с тех пор, как появились эти загадочные звуки, рыба перестала заходить в нашу бухту. «Может быть, девушка, которую ты видел, была духом какой-нибудь бедной утопленницы, а грохот, что мы слышим, — это гнев бога моря из-за того, что труп или человеческие кости осквернили его воды?» В конце концов решили, что в море будет нырять местный дурачок Санкити, пока не обнаружит и не достанет из воды труп. И вот Санкити поднялся на борт Джонки Тарады и, попрощавшись с товарищами, прыгнул в воду. Он усердно искал, но не нашел ни следов трупа, ни человеческих костей. Через некоторое время, однако, Санхити увидел что-то похожее на меч, завернутый в кусок шелка. Развернув шелк, он обнаружил в нем действительно меч, причем ярко сверкающий и без малейшего изъяна. санкити вынырнул на поверхность, и его быстро подняли на борт. Беднягу осторожно положили на палубу, но он потерял сознание от изнеможения. Санкити начали энергично растирать и даже зажгли факелы, чтобы его согреть. Санкити быстро пришел в сознание, смог показать, где лежит меч, и рассказал в подробностях о своем приключении. Один чиновник по имени Наруса Нароса ноками высказал мнение, что этот меч является священной реликвией, и по его настоянию меч был помещен в храм и посвящен богу Фуда. Санкити ревностно охранял драгоценное оружие, а мы с Фуда стали называть мысом меча Девы. К радости рыбаков желание духа меча теперь было исполнено, и рыба снова вернулась в бухту. Любовь от Сегодня десятый день седьмой луны, пусть льются потоки дождя, потому что я утомлюсь от желания увидеть мою любезнейшую от На отдаленном острове Хацусима, знаменитом своими цветами Суэсэн, нарциссами. Жила была прекрасная девушка по имени отео и все молодые люди на острове горели желанием жениться на ней. Однажды красавец Синсаку, который был храбрее всех остальных, пришел к Гисуке, брату отео и сказал ему, что желает жениться на его прекрасной сестре. Гисуке не стал возражать, и когда поклонник ушел, позвал отео к себе и сказал, «Синсаку желает стать твоим мужем». Мне нравится этот рыбак, и я думаю, что вы будете отличной парой. Тебе уже восемнадцать, пора выходить замуж. Отя-сан была полностью согласна с тем, что сказал ей брат, и свадьбу было решено устроить через три дня. К несчастью, в эти дни на острове начались раздоры, потому что когда остальные отвергнутые рыбаки узнали новость, они возненавидели Сенсаку, с которым когда-то дружили, и более того. Они переставали работать и постоянно устраивали драки с друг другом. Эти прискорбные события настолько омрачили некогда счастливый остров Хацусима, что Тёсан и ее возлюбленные решили, что для спокойствия большинства они не будут жениться. Но эта благородная жертва не принесла желаемого результата, потому что остальные 30 поклонников продолжали ссориться и драться, и совсем забросили рыбную ловлю. Тёсан решилась на еще большую жертву. Она написала полные любви прощальные письма брату Исенсаку и, оставив их рядом со спящим гисуки тихонько выбралась из дома грозовой ночью на десятый день седьмой луны. Девушка положила тяжелые камни в длинные рукава своего красивого кимоно, а потом бросилась в море. На следующий день Гисуке и Исенсаку, прочитав письма Оте-сан, вне себя от горя отправились на берег моря, где нашли соломенные сандалии Оте-сан. Мужчины поняли, что прекрасная девушка, несмотря на то, что любила жизнь, действительно покончила с собой. Вскоре ее тело выловили из моря и похоронили, и над ее могильным камнем, усыпанным цветами, Синсаку проливал слезы день и ночь. Однажды вечером Синсаку, который больше не мог справиться со своим горем, тоже решил уйти из жизни в надежде, что тогда его душа встретится с душой оте -сан. Он засиделся у могилы девушки, и вдруг ему показалось, будто он видит ее расплывчатый образ. С именем отьо на устах он бросился к нему. В этот момент от шума проснулся Гисуки, вышел из дома и обнаружил синсаку обнимающего могильный камень, под которым покоилась его любимая. Когда синсаку рассказал своему другу, что ему привиделось Отьо-сан и что он тоже собирается покончить со своей жизнью, чтобы навеки соединиться с ней, Гисуки ответил ему так. «Сенсаку!» Велика твоя любовь к моей бедной сестре, но лучшим доказательством твоей любви будет, если ты будешь служить ей в этом мире. Когда тебя призовут великие боги, ты встретишься с ней. Но жди этого часа с надеждой и мужеством, потому что только храброе и любящее сердце достойно от Давай вместе построим храм и посвятим его моей сестре, а ты сохрани свою любовь в чистоте и не женись ни на ком». Тридцать влюбленных, которые поступили столь бесчестно, теперь полностью осознали то горе, причиной которого они были. И чтобы показать свое раскаяние, тоже помогали строить храм в честь несчастной девушки, где и по сей день проводится служба в ночь на десятый день седьмой луны. Говорят, что душа оте появляется, когда идет дождь. Дух великого Аваби На следующее утро после опустошительного землетрясения, разрушившего рыбацкую деревню Нанао, заметили, что примерно в двух милях от берега в результате сейсмической деятельности возникла скала, а вода в море стала мутной. Однажды вечером несколько рыбаков, проплывающих мимо этой скалы, заметили совсем рядом необычайно яркий свет, который, словно солнце, поднимался с со дна моря. Рыбаки вставили весла в уключины и с изумлением наблюдали за удивительным зрелищем, но когда свет вдруг стал сопровождаться странным ракочущим звуком, то испугались нового землетрясения и поспешили как можно быстрее в Нанао. На третий день странные лучи из морской пучины стали настолько яркими, что жители деревни Нанао могли видеть их прямо с берега, а суеверные рыбаки никак не могли побороть своего страха. Только концуки и его сын Матакити не побоялись и вышли рыбачить. На обратном пути, когда они добрались до нового скалистого острова и принялись вытягивать сеть, концуки потерял равновесие и свалился в море. Хотя старый концуки умел хорошо плавать, он камнем пошел ко дну и не смог вынырнуть на поверхность. Матакити, сочтяя это странным, сам нырнул в воду и сначала почти ослеп от таинственных лучей. Когда он все же через некоторое время достиг дна, то обнаружил бесчисленных аваби – моллюско-морское ушко. В центре скопления моллюсков находилась раковина огромного размера. От раковин этих моллюсков и исходил тот нестерпимый свет, и хотя под водой было светло, как днем, матакити не обнаружил никаких следов своего отца. В конце концов, ему пришлось вынырнуть на поверхность, и тут матакити увидел, что бурное море разбило его лодку. Все же ему удалось уцепиться за один из обломков и с помощью попутного ветра и течения он доплыл до берега у деревни Нанао и поведал жителям о своем необычном приключении и о гибели своего старика отца. Матакити, сильно горевавший об уходе из жизни своего отца, пошел к старому деревинскому священнику и попросил принять его в послушники, чтобы он мог лучше молиться о душе погибшего отца. Священник с готовностью согласился, и примерно 3 недели спустя Они вдвоем сели в лодку и отправились к новому скалистому острову, где горячо молились за душу Канцуки. В ту ночь старый священник внезапно проснулся и увидел седого старца, стоящего у его постели. Отвесив глубокий поклон, незнакомец заговорил. «Я — дух великого Аваби, мне более тысячи лет. Я живу в море около нового скалистого острова, и сегодня утром я услышал. как вы молились за душу Канцуки. Увы, добрый священник, ваши молитвы глубоко тронули меня, но к моему стыду и горю я должен признаться, что это я съел Канцуки. Я велел своим товарищам покинуть это место, и чтобы искупить свой грех, я покончу со своей жалкой жизнью, и тогда жемчужина, выросшая в моем теле, достанется матакити. Сказав такие слова, дух великого Аваби внезапно исчез. Когда на следующее утро Матакити проснулся и открыл ставни, то увидал огромного Аваби, которого уже встречал на дне скалистого острова. Матакити отнес раковину старому священнику, и старик, выслушав своего послушника рассказал о том, что ему привиделось прошлой ночью. Огромную жемчужину и раковину Аваби поместили в храм, а тело моллюска с почтением предали земле.